Глава 4. Открытие госпожи Кебби Бервин с невероятным упорством настаивал, чтобы Люциан осмотрел безмолвный дом. Казалось, сама идея Гензила, что кто-то скрывается в особняке, его сильно забавляла. Они облазили дом от чердака до подвала, от фасада до помещений заднего двора. Бервин заставил Люциана заглянуть во все темные углы пустых комнат. Он показал своему гостю даже пустующую кухню и дверь, ведущую на задний двор, которая была закрыта, и не просто закрыта, а заперта на ржавый засов, который не открывали в течение многих лет. Бервин заставил молодого юриста выглянуть из окна во двор, огороженный высоким чёрным забором. Осмотр дома закончился, и Люциан убедился, что непосредственно сейчас в доме находились только он и хозяин. Потом Бервин отвёл замёрзшего гостя назад в тёплую гостиную и налил стакан вина. "Вот, господин Гейзело, подойдите поближе к огню и выпейте", добродушным тоном предложил он. "Вы должно быть промёрзли до костей после нашей арктической экспедиции". Луциан охотно принял вино, прекрасный кларет, и остановился у камина, потягивая напиток, в то время как Бервин кашлял и дрожал, бормоча что-то о том, как холодно на улице. Когда Луциан уже собрался уходить, Бервин снова обратился к нему. "Ну как, убедились, что борящиеся тени на занавеске плод вашего разгречённого воображения?" "Нет", упрямо возразил Гензель. "Нет, Я не уверен, но вы же убедились, что в доме никого нет, господин Бервин. Вы предложили мне загадку, которую я не могу пока разгадать. Как бы того ни хотел, собравшись с мыслями, возразил Люциан. Не в силах объяснить, что я видел сегодня вечером. Одно могу сказать наверняка: когда вы отсутствовали, кто-то был у вас дома. Каким образом это затрагивает вас? «И по какой причине вы отрицаете очевидное? Другой вопрос. Но раз вы все отрицаете, не стану расспрашивать вас дальше. Храните при себе ваши тайны, и пусть это останется на вашей совести. В общем, спокойной ночи!» И Люциан направился к двери. Бервин, который держал в руке большой бокал дорогого портвейна, осушил его одним глотком. От крепкого вина его бледное лицо покраснело, запавшие глаза засверкали, а голос зазвучал октавой ниже. «По крайней мере, вы сможете сказать моим хорошим соседям, что я человек мирный, и все, чего хочу, чтобы меня оставили в покое!» Быстро проговорил он. «Нет, сэр, меня не касаются ваши дела. Вы для меня не знакомец. А что до нашего знакомства?» Так оно было слишком поверхностным, чтобы я мог позволить себе обсуждать ваши дела. Потом, чуть подумав, адвокат пожал плечами и добавил: "Кроме того, вся эта история меня не интересует. И всё же однажды они могут заинтересовать власти трёх королевств", тихо пробормотал Бервин. "Только если в этом будет какая-нибудь опасность для общества", ответил Гензель решив, что странный сосед подразумевает, что всё, происходящее в доме, имеет отношение к анархистам. Я буду, нет. Тут опасность грозит только мне, перебил его Бервин. Меня преследуют, и я скрываюсь здесь от тех, кто желает мне зла. Впрочем, как видите, мне уже недолго осталось. Он уже почти кричал, стуча кулаком в свою узкую грудь. Но те, кто желает мне смерти, считают, что я умираю недостаточно быстро. Кто они? воскликнула Люциан, поражённый этой вспышкой откровения. Люди из тех, кто не доставит вам никакого беспокойства, поджав губы, фыркнул хозяин. Точно так, что скажу вам. Доброй ночи. «Бервин! Ха-ха! Бервин! Ха-ха! Хорошее имя, но не для меня! Есть ли на свете человек более несчастный, чем я? Фальшивое имя, фальшивый друг! Позор! Бежать, прятаться! Ох, будь все проклято! Идите, идите, господин Гензелл, и оставьте меня, чтобы я умер здесь, словно крыса, загнанная в ловушку!» Вы Объявил Люциан, поражённый чувствами этого человека. Может, стоит послать за доктором, чтобы он осмотрел вас. Никого не надо, воскликнул Бервин, сделав это с видимым усилием. Уходите и оставьте меня. Вы не доктор, чтобы вот так судить о моей болезни. Идите, идите. Ещё раз спокойной ночи, объявил Гензелу, поняв, что больше ему тут нечего делать. Надеюсь, утром вы будете чувствовать себя лучше. Бервин покачал головой и молча, опустив голову, проводил Гензела до порога дома. Когда тяжёлая дверь закрылась за спиной Люциана, молодой адвокат сделал несколько шагов, спустившись с крыльца, и, остановившись, повернулся, задумчиво посмотрел на мрачный особняк, который снял таинственный постоялец. Он не мог ничего сделать для Бервина, поскольку тот сам этого не хотел. К тому же, адвокат не видел никакого смысла в невероятных высказываниях и безумном поведении соседа. А шагая к своему дому, Люциан уверился, что Бервин всего лишь алкоголик, которого часто посещают видения. Эпизод же с тенями на занавеске он даже не пытался объяснить. Потому что никакого реального объяснения ему в голову не приходило. Почему я должен ломать голову над этой загадкой? Размышлял Люциан, ложась спать. Господин Бервин и его тайны, мне-то какое дело до всего этого? Ха. Мне вскружило голову обыкновенное любопытство. Впредь не стану ни наблюдать, ни думать об этом сумасшедшем пьянице. Приняв такое решение, Он попытался выбросить из головы все мысли о странном знакомом. В данных обстоятельствах это было самое мудрое решение. Однако вскоре произошли события, которые вынудили Гензела изменить своё отношение к таинственному обитателю дома номер 13. Судьба решила по-своему, и не её марионеткам было сопротивляться этой воле. И Люциан оказался одной из таких марионеток, которая должна была сыграть важную роль в предстоящей драме. Госпожа Маргарет Кебби, экономка, следившая в доме за порядком Бервина, была старой глухой коргой. Она постоянно испытывала жажду, которую могли утолить только крепкие спиртные напитки. Обычно она спасалась с фляжки, которую всегда носила с собой. У неё не было ни друзей, ни семьи, ни близких знакомых. Скупая и бережливая, она не испытывала потребности в общении и проживала в крошечной, убогой квартире в трущобах, но ежедневно заходила в престижные квартиры, чтобы подработать или украсть чего-нибудь. Обычно часов в 9:00 она завтракала в отеле Нельсона который находился за пределами Женевской площади. А потом, пока Бервин нежился в кровати, она убирала и наводила порядок в гостиной. Но в этот раз Бервин встал пораньше и отправился на прогулку, несмотря на заверения госпожи Кэбби о том, что жилец дома 13 по своему образу жизни сова и на прогулку только поздно вечером. Пока же его не было, экономка начала убираться в спальне. Потом она собиралась заняться своими делами. Она убиралась ещё в нескольких домах и предполагала вернуться в дом номер 13 только в полдень, а потом ещё раз поздно вечером, чтобы накрыть для Бервина завтрак или ужин, соответственно. Их доставляли из той же гостиницы, где завтракала госпожа Грипп. За эти услуги Бервин хорошо ей платил, и единственным его условием найма было то, чтобы она держала язык за зубами относительно дел самого Бервина. Так и госпожа Кэбби и делала, пока обильные возлияния джина не развязывали ей язык. И тогда она начинала болтать обо всём подряд со всеми, кого встретит на Женевской площади. Именно её болтовне Бервин и обязан был своей плохой репутацией. Известная всем обитательница женевской площади, госпожа Кэбби, прихрамывая, переходила с кухни на кухню, сплетничая о делах тех, кто жил на площади, а когда говорить было не о чем, она давала волю своему воображению. Ещё она любила гадать, подолгу разглядывая чайную гущу и перетасовывая карты могла помочь девицам, служанкам в их маленьких любовных интригах. Короче говоря, госпожа Кебби была настоящей старой ведьмой, которую столетия назад, не задумываясь, отправили бы на костёр. Никого хуже господин Бервин найти себе не мог. Если бы он знал о её времяпрепровождении и привычке к пустословию, она бы и часа не прослужила у него. Однако госпожа Кэбби была достаточно хитра, чтобы ловко избегать подобной опасности. Из-за случайно брошенной Бервином фразы о том, что он сделал одну вещь, она вбила себе в голову, что обитателя дома номер 13 разыскивает полиция и постоянно пыталась разгадать причину его замкнутого образа жизни, то ли для того, чтобы выдать властям, то ли желая шантажировать его. Но пока все попытки её оканчивались неудачно, считая госпожу Коббе тихой старушкой, Бервин, несмотря на свою подозрительность, доверил ей ключи от дома, чтобы та могла приходить утром и приступать к работе, не побеспокоив хозяина. Дверь гостиной Бервин обычно не запирал, чего нельзя сказать о двери спальни. Он всякий раз должен был подняться, чтобы допустить экономку в спальню и позволить ей накрыть столик для завтрака. Так происходило и за дня в день, и это утро не отличалось от множества других. Госпожа Кэбби не раз слышала рассказы о тенях на занавесах таинственного дома, а по сему порой пускалась в прогулки по дому, надеясь найти мёртвое тело или каплю крови. Но в этих поисках, цель которых была подзаработать, она всякий раз терпела неудачу. За 6 месяцев, в течение которых господин Бервин арендовал дом номер 13, она не видела в доме ни одной живой души, кроме самого Бервина, и никаких свидетельств того, что хозяина кто-то посещает, пока её не было в доме. Обитатель дома номер 13 оставался для неё такой же загадкой как и для остальных, проживающих на Женевской площади, несмотря на то, что у нее была превосходная возможность узнать правду. На сочельник, как обычно, старуха принесла Бервину холодный праздничный ужин. Для этого ей пришлось несколько раз сходить в гостиницу. Наконец она накрыла стол, разожгла камин, и перед тем, как уйти, спросила Бервина, нужно ли ему еще что-нибудь. Нет, думаю, ничего не нужно, ответил тот. В этот вечер он выглядел сильно больным. Вы сможете принести мне завтра завтрак? Несмотря на сочельник в 9, в обычное время, нетерпеливо ответил Бервин. Ладно, ступайте. Госпожа Кэбб обвела гостиную взглядом, словно хотела убедиться, что всё в порядке. А потом покинула комнату, двигаясь настолько быстро, насколько позволял ей ревматизм. Она покинула дом в 8, когда пробили церковные колокола. Звеня монетами только что полученной зарплатой, она поспешила с площади, направляясь за рождественскими покупками. Подойдя к улице, ведущей с площади, прошла мимо Линдерса, разощёкова полицейского, который хорошо знал старую коргу Как дела у джентльмена из дома номер 13, госпожа Кэбби? поинтересовался страж порядка, причём проговорил он это громким голосом, каким обычно разговаривают с глухими людьми. Сидеть дома, нелюбезно проворчала Кэбби. Он строился у камина, словно сам царь Соломон. А почему вы спрашиваете о нём? Я видел его час назад, и мне он показался больным, объяснил Линдерс. Да, выглядит он как мертвец, в гроб кладут краше. Но что из того? Мы все там окажемся в один прекрасный день. Да живёт ли он до утра, кто его знает. Меня-то это не волнует, я сама по себе. Вот и не напивайтесь, а то мне придётся запереть вас в участке. Да пошёл ты, проворчала старая ведьма. Разве сочельник не для того дан Богом, чтобы народ веселился и наслаждался жизнью? А ты сам-то чего так рано вышел на дежурство? Я подменил заболевшего товарища. Придётся патрулировать всю ночь. Вот такое у меня Рождество. Ладно, ладно, только позвольте каждому праздновать так, как ему нравится, пробормотала Кэбби, направляясь в ближайший трактир. Тут она и начала праздновать. А потом пошла за покупками и снова завернула в кабак, а после отправилась в ту несчастную каморку, которую называла своим домом. Там, госпожа Кэбби Сарудиф, незатейливый коктейль из воды и джина продолжала праздновать сочельник, пока её не смарил сон. На следующий день она проснулась в скверном настроении. Ей пришлось хлебнуть спиртного, чтобы найти силы и встав заняться делами. Было почти 9, когда она добралась до гостиницы Нельсона, забрала закрытый поднос с завтраком и поспешила к Бервину. Она почти бегом направилась на Женевскую площадь, опасаясь, что её станут ругать за опоздание. Оказавшись в доме, госпожа Кебби взяла поднос обеими руками, Она открыла дверь в гостиную, толкнув её ногой. А потом, от вида, представшей перед ней картины, пронзительно завопила и выронила поднос с завтраком. В гостиной царил кавардак. Стол был опрокинут, а среди битого стекла и фарфора, раскинув руки, лежал мёртвый Марк Бервин. Ему нанесли удар прямо в сердце.